Глава 67. Муриец умирал. Насколько известно, он был последним представителем своего рода и проснулся после миллиона лет, чтобы умереть. Возможно, это произошло потому, что машины на Уреле пытались извлечь его из панциря и вывести из состояния кристаллической спячки без помощи говорящего с разумом. Позже, при транспортировке на орбиту и во время подготовки к полету на Землю, Была вновь предпринята попытка подключить мурийца к системе управления, и при этом они совершили ошибку. Существо вдвое больше человека было заключено в панцирь, похожий на доспехи. Три тонкие ноги вытянуты вперед. Адам вспомнил, что в древнем бункере на уреле две из трех рук были подняты и указывали на полукруглый элемент, а третья вниз, на основании площади около 30 квадратных метров. Теперь все три руки были опущены, а экскаваторы оставили от основания лишь малую часть — серую полоску площади не более 3-4 квадратных метров, соединенную с остатком панели управления через сигнальный мост. «Как и глупо», — сказал Адам. Кластер планеты Урель хотел поддержать жизнь Мурийца с помощью новых тройных стазисных полей, а они забирали то, что ему было нужно. Узкая голова Мурийца была наклонена в сторону. Три фиолетовых глаза полуоткрыты. Подключенные биосенсоры, установленные сервомеханизмами Уриэля, по-прежнему передавали данные о том, что распад кристаллизованной структуры продолжался. «Я жду инструкций», — сказал ассистент. Адам оглядел грузовой отсек. Гравитационный якорь стабилизировал положение Мурийца и его систему управления. Остальные же приборы показывали состояние. Среди них были и разные проекторы, экранирующие поле, но без системы связи. «Отключите стазисные поля». «Вы думаете, это правильно?» – спросил ассистент. «Это может привести к появлению градиента энтропии и потери энергии корабля». Градиент энтропии. При его появлении энергия текла, как вода, в ручье вниз по течению. Вероятно, это будет представлять опасности для транспортеров и их груза? Я мог бы поговорить с Мурийцем. «Отключить стазисные поля», — сказал Адам. «Вот он, человеческий фактор при принятии решений. Вот почему умным машинам необходимы люди для принятия таких решений, которые не являются полностью рациональными». Для общего понимания ситуации все еще не хватало одной детали. Разговор с Мурийцем заполнил бы последние оставшиеся пробелы. «Перенеси Мурийца на его корабль», — сказал Адам. «Информации недостаточно», — сказал ассистент. Адам посмотрел на него секунду или две, думая о том, что даже если машины будут размышлять намного быстрее, то они все равно будут ограничены. Отнеси Мурийца на корабль, похожий на тот, что мы нашли на планете Уриэль. Затем я вернусь на Землю.